Глава четвёртая. Комиссар Жевский. Толя гордился своими корнями. Его маменька, Елеонора Васильевна, искусствовед Третьяковской галереи, уже после смерти отца часто устраивала застолье и приглашала подруг, таких же, как она, свежих, разовощёких, начитанных тётушек в накрахмаленных воротничках. Эти обеды мама называла графскими. Потому что на столе оказывались вызволенные из старинного буфета серебряные вилочки для рыбы, ложечки для десерта, пузатые в патине соусницы, немыслимые ободочки для салфеток. В общем, вся та милая ерунда, без которой и так можно прекрасно сожрать рыбу, вишневое варенье, полить томатным соусом пельмени и вытереться кухонным полотенцем. В обычной жизни то ли так и делал, но в присутствии божественных старух он долго пытался подцепить двурогим орудием белужью плоть, поймать за засахаренную ягодку круглой лопастью лилипутской ложки и долго лить из зауженного носика аджику, который обычно плескал себе в миску с макаронами из трёхлитровой банки. Разговоры во время таких обедов тоже были старинными, витиеватыми, запутанными, как сложная виньетка из кручённой серебряной проволоки на рукоятке этой самой рыбьей вилки. Говорили о флорентийской живописи, о Мане и о Моне, о том, как плохо пахнут чулки у неприглашённой Нины Давыдовны, о том, что дочь не пришедшей Анны Петровны забеременела от любовника Анны же Петровны, и, конечно, о совершенно удивительном происхождении Анатолия, его покойного отца и всей его давно почившей семьи. Толли с раннего детства слышал историю своего прадеда, ни много ни русского тенора Фёдора Петровича Комиссаржевского, у которого в первом браке было трое дочерей, Вера, та самая известная актриса Комиссаржевская, Любовь и Ольга. Потомкам младшей из сестёр Ольги Толя Красавцев и являлся. О ней меньше всего упоминалось в исторических метриках, и даже дата её смерти была неведома официальным историком. По семейной легенде, Ольга родилась вскоре после того, как ее отец вернулся из Италии в Россию и пел сначала в итальянской петербургской опере, а потом и в самой Мариинке. Папеньку Теодора, так называла его семья, Оля помнила плохо. До ее 13 лет он пропадал на гастролях, а после, встретив в одном из турне литовскую княжну Курцевич, влюбился, второй раз женился и родил четвертого ребенка, мальчика Федора. Ольга вышла за русского офицера Михаила Красавцева. Далее они породили Ивана, а тот вместе с женой Элеонорой наконец произвел на свет его, Толю. Все это было изящно, изумительно, тонко. Если бы однажды во время графского обеда Нина Давыдовна — ее таки пригласили, несмотря на вонючие чулки — вдруг вспылило на что-то обиделась, подняла вверх двузубую вилочку и с гневом императора Нерона произнесла. «Вы что, сучьи дети? За дворянские корни-то уцепились. ольги Комиссаржевской и вам, Элеонора Васильевна. Это должно быть известно лучше остальных. В революцию 917-го было уже 48 лет. Если бы она дожила до 75 как ваша баба Оля, то умерла бы в 44-м году» оленька родился в пятьдесят восьмом, и по вашим же рассказам заниматься с ним уроками до пятого класса она никак не могла. Потому не выдумывайте, голубушка, ваша теща в девичестве была просто однофамилицей знаменитой Ольги, да и разница в возрасте у них была лет двадцать, не меньше, ибо померла баба Оля год назад, царствие ей небесное. Толя на всю жизнь запомнил, как маменька побагровела и уже своей рыбьей вилочкой показала Нине Давыдовне на дверь. «Вон! Неблагодарная!» За что маму должна была благодарить владелица душных чулок, Толик не понял. Но перед сном взял ручку с листочком в клетку и рассчитал годы рождения и смерти обеих героинь дневного повествования. Ужаснулся и осознал, никакой он не граф и к великому тенору никоим образом не причастен. Маменьку решил не расстраивать. Уж больно хороша была легенда. Более того, сам впоследствии рассказывал ее своим женам и детям, не называя цифры, не вдаваясь в детали. Верили безоговорочно. Второй дотошной Нины Давыдовны ему на пути не попалась. Но что было абсолютной истиной, это жизнь его родного отца Ивана Михайловича. Даже не жизнь, эпическое полотно. Он восхищался этим полотном, завидовал, понимал, что никогда сам не одолел бы такой путь, и самое ужасное — передал своему сыну Андрюшке безоговорочную любовь. Нет, тотемное поклонение деду Ване, хотя дед умер задолго до Андрюшкиного рождения. И вот казус. Сам Толя, как две капли воды, похожей на маму Элеонору, родил от Олеськи сына абсолютную копию Ивана Михайловича до впадинки на щеке. До ледяного взгляда прозрачных голубых глаз до какой-то странной выпуклой родинки с грецкий орех на подъеме стопы. Родил сына первой фразой которого было: « Хочу на войну, что вызвало одновременно смех и мороз по коже. То ли до самой старости не мог забыть детского ощущения металлического осколка под папиной кожей. Их было пять, разные формы и разные глубины залегания. Отец сажал его, сначала карапуза, потом шестилетку, затем третьеклассника, на колени, затягивался кубинской сигарой и разрешал трогать свою ногу от икры до бедра, где были спрятаны эти сокровища. Фрагменты артиллерийского снаряда находились в мышце, но когда отец напрягал и поднимал пистолетом ногу, они всплывали под кожу, и пальцами можно было прощупать шершавость их поверхности, углы и тёплые грани. Самый любимый кусок был выше колена. Он почему-то представлялся Толе Малахитом, описанным Бажовым в своих уральских сказах. В икре залегало два изумруда. Казалось, они были прохладнее и прозрачнее остальных. А ближе к паху — два аметиста. Тёмно-фиолетовых, как декабрьский сумрак. У одного треугольного на вершине было что-то вроде крючка, и Толя очень долго проминал, мусолил его, закрыв глаза. Отец смеялся. Его забавляли сыновьи гемологические фантазии. Мама ругалась, ребёнок сидел в клубах плотного, как грязная простыня дыма. А Толик был счастлив. До того счастлив, что никогда не спрашивал «Пап, это больно?» А отец никогда никому и не рассказывал, что это адски больно, особенно перед дождём или снегом. Особенно после семейных скандалов, особенно в бессонные ночи, когда мозг раздирал то самое эпическое полотно его жизни на лоскуты и подкидывал в память, как бумагу в пламя. И память ревела, орала, просила пощады. Она не хотела возвращаться в ад, но была сцеплена с ним навсегда.